Глава 32. Шаги к акушерству. После рождения дочки мужу в руки, я окончательно перестала считать роды чем-то проблемным и трудным, что называется, поймала волну. Я научилась обращаться со своим телом в родах. А еще осознала, что все намного проще, чем кажется, и самое главное — понять, как проживать схватку. И что стало особенно важным для дальнейшего, нашла, как можно это сформулировать, чтобы передать другой женщине. все подруги, другие девочки, которых ко мне кто-то направлял или случайно попадавшиеся на пути, следовали моим простым советам и инструкциям, как прожить роды. У большинства получалось. Я жила, рожала следующих детей и попутно кого-то периодически готовила к родам. Потом меня даже начали приглашать за небольшую плату. По сути, я выступала кем-то вроде Доулы, но эпизодически, бессистемно. Поясню один момент. После рождения Жени я совсем не стремилась в общественную жизнь. А уж тем более в профессию или карьеру. Была уверена, я делаю лучшее, что только может в своей жизни женщина. Она за мужем, красиво выражает ему любимых детей, занимается домом, ждет мужа с работы, готовит всей семье ужин. Мы не планировали ни одного ребенка, но, узнавая о беременности, я каждый раз думала: надо же, мне доведется еще раз пережить это счастье. Жила семьей только ей. без малейших сомнений, в полной уверенности, что нахожусь именно там, в той единственно правильной точке, где только может и должна быть счастливая женщина. Муж — человек активный, деятельный, всегда крутился в центре событий. Бросив театр, начал фотографировать и довольно скоро стал в этом абсолютной звездой. Я очень им гордилась, до сих пор бесконечно восхищаюсь его фотографиями и жалею, что Володя оставил это. Теперь он, вернувшись в профессию, тоже звезда, в кино и на театральной сцене. Я же вернусь в нашу молодость. Наши отношения портились. Как я писала выше, когда мы уже месяц, как знали о четвертой беременности, муж заболел. Сначала нас очень напугали, определив острый лейкоз и объявив оставшийся ему срок, месяцев семь. Примерно на это время как раз и намечались мои роды. Когда я навещала Володю в больнице, мы разговаривали о том, как я стану жить без него. Спокойно, уже без нервов, они перегорели в первую неделю. Это было сложно и страшно, представлять свое будущее в одиночестве, с четырьмя детьми, без профессии и хоть каких-то шансов ее получить. Вот только жизнь в очередной раз удивила. Володя пошел на поправку, но вернулся из больницы в ужасном расположении духа и глубокой депрессии. Его раздражали все и вся. Он постоянно говорил о потере смыслов. Все это, конечно же, выливалось на меня. Эпизодические конфликты стали приобретать постоянный характер. не могла понять его, как можно не радоваться жизни. Ты проскочил мимо смертельной болезни. Мы опять ждем ребенка. У нас новая большая квартира. Ты признанный фотограф, всегда обеспеченный дорогими контрактами. Он отвечал, ты не понимаешь, у тебя все примитивно. Ты беременная, и тебе не надо искать смысл существования. Знай себе, расти живот. И мы ссорились и ссорились. Скоро я начала необъяснимо худеть, просто таять на глазах. В женской консультации объяснили, что на фоне стресса произошел скачок гормонов щитовидной железы, и по-хорошему надо бы в больницу. Но какая там больница? На мне все — дети, хозяйство, ослабевший муж. Я подписывала отказ за отказом. Очень редко, посещая врачей, пропустила все скрининги. Зато очень, как мне казалось, ловко обманывала их насчет своего веса. который, несмотря на растущий по идее плод, с каждым походом в женскую консультацию убывал. Доктор ругалась и требовала госпитализации, но я выкрутилась, ходила на прием в широких штанах с большими карманами, куда помещались многочисленные ключи, документы, полкило сыра и баночка с вареньем. «Хорошо», — говорила доктор, — «вроде не убавила». А я мысленно вычитала из полученного результата все наполнители. и радовалась только тому, что меня не отругали. Хотя слабость доходила уже до такой степени, что я иногда буквально, без шуток, при на четвереньках ползла из спальни на кухню, чтобы что-нибудь поесть. Сил придавало одно — осознание, что я жду ребенка, жду человека. Знать бы тогда, что меня ждет. Перед самыми родами мы практически дошли до развода. Но судьба опять привязала нас друг к другу. Мой второй сын и четвертый, последний ребенок, родился очень и очень сложным. Роды состоялись в 33 недели при моем крайнем истощении. Из 42 килограммов минимум три приходились на 2-килограммового ребёнка плюс воды и плацента. Платон появился на свет с полным букетом неврологических, физиологических и генетических нарушений. Но углубляться в эту тему — дополнительная книга. Здесь о другом. Я еще больше, еще глубже, и отчаяние нырнула в материнство. Мы с Володей, забыв все обиды и претензии, стали единой командой, которая бросилась спасать. Мы поняли тогда, как мне, увы, только казалось, что особенный ребенок пришел к нам, чтобы окончательно расставить по местам все ценности. навсегда сделать нежными наши сердца, нас и старших детей. И так продолжалось какое-то время. Но через пару лет жесткость мужа вернулась. Отношения стремительно покатились в пропасть. Однажды произошла история, не буду ее описывать стыдно, наглядно продемонстрировавшая, в семье счастья нет, в моей, для меня. Жить только семьей для меня стало перманентной болью. Мы и до того существовали в слишком широком, зачастую непозволительном диапазоне колебаний эмоционального маятника наших отношений. Но тут я дошла до своего личного края, до последней границы. Внутри возникло какое-то пустое пространство, требующее заполнения. Но мы, конечно, не пошли разводиться тогда, ведь дети были еще маленькие. Я снова пережила, опять проглотила. Надо было жить дальше. Семья требовала такого количества забот, что на иные серьезные решения сил просто не оставалось. И тут моя двоюродная сестра задумала организовать Центр развития детей по системе монте и предложила мне там еще и беременных готовить. Мы с ней загорелись этой идеей. Я тогда четко ощутила помогать рожать на тот момент в виде подготовки то, чем мне давно хотелось заниматься. Свой центр, свои курсы. Это показалось здорово и интересно. Неожиданно замаячили на горизонте и средства на реализацию этой идеи. Разбогатевший бывший одноклассник пообещал нам стартовый капитал. Хочу, говорит, сделать что-то благородное. Мы составили бизнес-план, нашли помещение, чуть ли уже не приступили к ремонту. Но в последний момент одноклассник, конечно, слился. Сестра не унывала, предлагала начать без денег, одолжиться по чуть-чуть у знакомых. Мне же такой вариант категорически не нравился. Но я уже вдохновилась идеей и все думала. Как? Куда мне двигаться? И вдруг пришло ясное осознание. Иду получать медицинское образование. Это буквально родилось. Мне ли не знать, то, что действительно родилось, никак не вернуть обратно? Сказала мужу, что буду готовиться к ЕГЭ, чтобы поступать в медицинский на акушерку. И взялась за учебники биологии. К русскому готовиться не понадобилось, стала на 97 баллов. А вот с биологией посложнее. Пришлось вникать в голос семенных и членистоногих. Но сдала на 94. Сопротивление со стороны Володи было колоссальным. Несколько раз он объявлял ультиматум. «Если пойдешь учиться, развод...» Звучало жутковато. Я робко говорила. «Хорошо, тогда давай обсудим условия». «Никаких условий, брошу и все». И я верила. Возьмет и бросит. Но при этом чувствовала, что есть что-то помимо меня, что-то большее, какая-то энергия, которая вдохновляла и несла меня, как на крыльях. Я очень боялась. Но мое внутреннее, я говорила, все равно пойду. И я пошла.